Глава 21. Воскресенье. 30 марта. Утро. Первомайск. Улица Ленина. Едва завиднелись окраины, как во мне защемило. Малая родина. Ее не выбирают, как времена. Здесь начиналась моя жизнь, и прошлая, и нынешняя. Вон остров, заросший камышом и бурой травой. Его берега обтекают, зализывают воды Южного Буга. Летом сюда причаливает катер, маленький речной трамвайчик, и ребятня ощущает себя рабинзонами. Мальчишки и девчонки визжат от маленького счастья, охотятся за юркими ящерками, что зелеными брызгами текают по нагретым камням и мнят себя островитянами, оторванными от большого мира. Они же по течению проглядывают тяжеловесные остовы Третьей Мельницы. Помню, как я текал оттуда на велике, не хуже рептильной мелочи. Поезд глухо загрохотал, въезжая на мост. За окном кланялись в разные стороны стальные балки от Косины, и разливалась река, отражая ясную лазурь. Пологие берега восходили в степь, а справа, на перепаде высот, отбивала вертикаль телевышка. Дома и домишки спускались к пляжикам, то песчаным, то заросшим травой. Зелень пока не буйствовала в полную силу, но уже пробивалась из парящей земли. И голые ветки тоже до поры. Животворящие соки уже шуруют по согревшимся стволам. Скоро набухнут почки, лопнут, бесстыдно разворачивая клейкую листву, а в мае зашелестят и парки и сады. Состав залязгал на повороте, унимая разбег, и подкатил к вокзалу. Жестяной голос диктора оповестил о прибытии на первую платформу, но его было плохо слышно. Пассажиры беспокойно галдели в проходе, волоча чемоданы, сумки и детей. «А папа? Мам, мы папу забыли!» «Не потеряется твой папочка! Шапку надень, не лето!» Ну, мам! на день кому сказала? Ета, -то. я тогда сразу в институт. Гляну, как там. Давай, а Марта? А девушки потом, хохотнул Рамуальдыч. Подхватив старую сумку на колесиках, ту самую, что Рита смастерила еще в школе, я выбрался в гулкий тамбур и одолел крутые, дырчатые ступеньки. Пахнула дымком, натянула пропиткой для шпал. А в следующее мгновенье ветер размел вагонный дух, вея тепло и вольно, донося вяжущую травяную горечь. «Сколько ж лет тебя не заносило сюда?» — мелькнуло в голове. «А, столичный житель!» Хмыкнув, я спустился на крошечную привокзальную площадь, и улица Шевченко раскатилась передо мной, стягиваясь к колоннам дома советов. На углу сверкал витринами двухэтажный универмаг, А справа, рядом с книжным, там, где раньше терялся кинотеатр имени Луначарского, глыбился угловатый стеклянный куб «Универсама», самого настоящего советского супермаркета. До ленты Илья Ашана ему далеко, но магазин-то на вырост. Дисциплинированно перейдя улицу революции по зебре, я зашагал к площади Ленина, вспоминая, «Да чего ж было обидно в нулевые, когда местные и заезжие бандерлоги загадили мой родной город, молюя урны, ограды, столбы в жовто-блакитные тона? А ныне над куполом впереди, куда сходится перспектива, реет красный стяг. И будет реять. Уж мы с Рамуальдычем, с Ивановым и другими официальными лицами, товарищами и друзьями позаботимся». чтобы ни одна светлоликая сволочь не спустила флаг страны Советов. Смущенно хмыкая от патриотического порыва, я пересек площадь. И здесь все как всегда. Вон молочный магазин, где мы с сынкой лопали мороженое. А вон гостиница Первомайск и коробчатый Икарус с размашистым трафаретом «Турист на красном боку». По ступеням кинотеатра Октябрь прыгает малышня, отпущенная на детский сеанс. Никуда я сегодня не пойду, ни на какую работу, думал я, ощурясь на солнце. Гулять буду по местам боевой и трудовой славы и предаваться воспоминаниям. А вечером закачу пир, сварю пельменей. Миновав сквер Победы по с могучими елями, я вышел на улицу Ленина. Да, изменился силуэтец. По левой стороне, от самого парка и до техникума, выстроились три белых высотки в 12 этажей. Сущие небоскребы для райцентра. Мне в самый дальний. Тесноватый лифт вознес меня на последний этаж. Ключи, выданные еще в Москве, обнаружились почему-то в боковом кармашке сумки с вышитым, слегка потрепанным брендом «Искра». Четыре оборота, и дверь впустила нового жильца. Прихожая, нормальная прихожая, хоть танцуй. А в огромный до потолка шкаф-купе можно квартирантов заселять. И кухня большая. Ого! И гарнитур есть? Отличненько. Я пошлепал ладонью по новенькой плите лысьва, по керамическому черному квадрату. Отворил чмокнувшую дверцу встроенного холодильника бирюса. Сияющая пустота. «Ничего, наполним». Побродив по комнатам, выбрался на лоджию. «Красота-то какая! Лепота!» Вид и вправду замечательный. Внизу, на окраине парка, пошевеливали плетьми ветвей плакучие ивы. В сторонке шумела водопадом плотина Гэс, а дальше открывался разлив реки и зеленистое раздолье. На том берегу кончался богополь, и крайние домишки боязливо выглядывали из вишневых садочков. «Буду выходить сюда вечерком», — сощурился я, смакой пейзаж, — «и любоваться закатом, и лопать вареники с вишней, и пирожки с тыквой, и кныши с луком-яйцом, и...» Уловив сигналы голодного организма, я бодро задудел, принимая новую жизнь. Сунул в карман авоську и шагнул за порог, досадуя на свою житейскую несостоятельность. Чего было не зайти в универсам по дороге? Или в гастроном на углу? А, балда. «Дурная голова ногам покоя не дает», — сказал я себе в назидание и вызвал лифт. Тот же день. Позже. Нью-Йорк. Бруклин-Хайтс. Кренбери-стрит. Отпустив старенького Бордона, Вакарчук сам встретил гостя, молодого мужчину лет 35, налитого здоровьем, с ребячьим пухлощеким лицом. Тот растерянно оглядывал холл, не зная, куда ему пристроить меховую кортку. «Хеллоу, мистер Уиллет!» Нацепив голливудскую улыбку, Степан спустился с лестницы. Растерянное выражение на лице гостя сменилось испугом. «Вообще-то я Дитишем», — промямлил он, нервно сминая куртку. «Фримен Дитишем. Вы, наверное, с кем-то меня путаете, мистер Уортхолл». «Нет, Фри, не путаю», — усмехнулся Вакарчук. «Только вы не бойтесь. В этом доме вам ничего не грозит, а все сказанное останется строго между нами. Ваш отец правильно поступил, что зашифровал вас и удалил от себя». «Что же в этом хорошего?» Тонкие губы Фримана исказились в горькой усмешке. Степан пожал плечами. «Вы, насколько я понимаю, ни в чем не нуждались, хотя и не вели разгольную жизнь, как прочие мажоры. Ходили в приличную школу, окончили Гарвард». «Но я ни разу не видел своего отца!» — с надрывом воскликнул Уиллет. «Понимаете? Ни разу!» «Именно поэтому, Фри!» — сухо ответил Вакарчук. Вы и живы. «Не понимаю», — пробормотал гость. «Да бросьте в эту куртку!» Степан испытал мгновенное раздражение. «Вон, на стул хотя бы!» Дождавшись, пока Фриман аккуратно повесит дубленку на спинку резного стула эпохи Тюдоров, он вытянул руку к галерее. «Пойдемте наверх, потолкуем. Чего здесь стоять?» «Дворецкого я отпустил, мы одни». а поговорить нам есть о чем? «Так вы знали моего отца?» — вопросил молодой человек, ступая по гулкой лестнице. «Седрик Уилли то не знал никто. Да и мне, если честно, тайны вашего отца открылись случайно. Вы помните, когда его убили?» «Убили?» — вскричал Фриман. «А, ну да, я же читал. Там поймали целую банду киллеров». Поднявшись на галерею, Вокорчук покачал головой. «Нет, Фри, киллеров пригласил как раз ваш отец. В тот самый день он переезжал из Эшхауса в иное тайное обиталище, и наемные мокрушники должны были зачистить усадьбу, то есть перебить всю прислугу и охрану, чтобы не сболтнули ни слова». «О, мой бог!» — выдохнул Уиллет. «Мой отец? Он что, бандит?» «Вроде ди тути капи»? «Все гораздо хуже». Лицо Вакарчука перетянуло кривой усмешкой. Седрик Уиллет был самым богатым человеком на свете. Он ворочил триллионами и, по сути, правил всем западом, не прямо, а как бы косвенно, нося политкорректный титул координатора. Фриман без сил опустился в мягкое кресло. «Так вот». Степан величественно занял кресло напротив. В день убийства грянул сильнейший кризис, будто салют на похоронах. Западная экономика попала в идеальный шторм. Тысячи компаний разорялись, на биржах стоял адский рев быков с медведями, инфляция зашкаливала. Отголоски той финансовой бури ощущаются до сих пор. Правда, лично мне жаловаться не на что. Зимой я стоил 2 миллиарда долларов. а нынче подскочил в цене до шести с половиной. Но это так, к слову. Не буду скрывать, я, как заправский сыщик, копал информацию о вашем отце. С чем были схожи мои поиски, сказать? С поисками клада на минном поле. Десятки кланов-мультимиллиардеров, всех этих Ротшильдов, Рокфеллеров, Морганов, Барухов с легкостью расправились бы со мной. «Они боялись только одного человека — вашего отца. И вот тогда-то я и откопал инфу, за которую любой из нашинских сверхбогатеев с радостью отдал бы девятизначную сумму. Инфу о сыне Уэллета. Разузнал все как следует, пригласил вас к себе на работу. Кстати, Винни... Э, Винни Сандерс, генеральный менеджер, хорошо отзывается о вас». «Отчетливо работаете», — говорит. «Мистер Уортхолл», — осторожно выговорил Фриман. «А зачем? Зачем вы раскрыли мне все это?» «Все?» — невесело хмыкнул Вакарчук. «Далеко не все, Фри. И не думайте, что я так уж отягощен тайным знанием. Но оно откроется вам, было бы желание. Скажете...» «И чего ты вьёшься вокруг да около? Говори прямо!» «Да нет», — поежился Уиллет и неуверенно улыбнулся. «Знаете, было время, когда я гадал, не принц ли я в изгнании, а оказывается, что чуть ли не император». «Страшно?» — прищурился Стивен Вакар. «Да», да — признался Фриман. «Это нормально». Я вызвал вас вовсе не для того, чтобы запугивать зловещими загадками. Фриман Уиллет, вы должны сделать свой выбор. Оставаться ли вам обычным менеджером или принять регалии отца?» Молодой человек побледнел. «Десятки богатейших семей готовы схватиться в борьбе за опустевший трон», медленно проговорил Вакарчук. «Их оружие...» «Войны, революции, перевороты и прочие великие потрясения. Миллионы людей погибнут в окопах от голода и болезней, пока все не утрясется. Но в ваших силах остановить произвол, обеспечить стабильность и благополучие, а я помогу вам». «Не корысти ради, мне и миллиардов довольно!» Фримен понуро молчал. Затем вздохнул и дернул уголком губ. «Координатор умер. Да здравствует координатор. Так?» «Так!» — наклонил голову Степан и вздохнул, хлопая себя по коленям. «Ну надо, Фри, надо!» «Ни выхода нет, ни выбора», — дрогнул голос Уиллета. Он поднял голову, глядя с тревогой и вызовом. «Я согласен». «Вторник. Первое апреля. День». Московская область. Баковка. За все годы службы Иванов так и не обзавелся госдачей. «Черта она мне!» — удивлялся он. «В самом деле, захочется лесным воздухом дыхнуть, выйдет в заповедные дебри и надышится в волю, и ушицу сварганет, или похлебку из перепелок. Но вот прижала нужда, взяла за горло, а выехать-то и некуда». «Спасибо Цвигуну, породел за своего. Выбил в управ делами ЦК дачку в Баковке, где сплошь генералы до да маршалы селились. Место приличное, неподалеку Будённый жил, и багромян, и Рыбалка». Борис Семенович вылез из Волги, оглянулся. «Никто не видит?» и отвалил крепкую воротину. Фыркая мотором, машина плавно заехала во двор. Иванов поднатужился и прикрыл ворота. Глухо грюкнул засов. Елена выпорхнула из дублерки, свежая, здоровая и молодая. Зажмурив глаза, медленно выбрала стародачный воздух, приправленный лесными ароматами. Провела ладонью по колючей хвое, с любопытством оглядела крепкий сруб в два этажа. Мы здесь будем жить. Генерал-лейтенант облапил ее со спины. Довольно? «Очень. Но...» «Но...» — нахмурился генерал-лейтенант. «Я много должна, Боря», — понурилась дачница. «И тебе, и... и всем. А по долгам надо платить. Меня так папа учил». «Правильно учил, но ты же девочка. А у нас по счетам платят мальчики. Ясно?» «Ага». Фон Левин обняла Иванова, прижалась легонько. «Я вовсе не феминистка, Борь. У меня с этими извращенками взгляды расходятся. И страха нет. Эшхаус раскатали, и мне бояться нечего. Просто, понимаешь, вы заплатили добром за мое зло, а Конфуций как говорил. За зло надо платить по справедливости. Не волнуйся». — заворчал Борис Семенович, тиская свою крайнюю любовь. — Найдется применение твоим талантам. А пока... — А пока... — игриво мурлыкнула Елена, чувствуя, как жадные руки мужчины елозят гораздо ниже талии. Пошли в дом! — вытолкнул Генлейт. — А ты будешь ко мне приставать? — округлились женские глаза, как будто в невинном испуге. — Еще как! Хихика, парочка скрылась в доме, и защёлка на двери звонко клацнула, словно оповещая. Не беспокоить. Воскресенье, 6 апреля. Утро. Первомайск, улица Киевская. Ижика я оставил Рите, а на работу ходил пешком. Можно, конечно, и на автобусе доехать, но полезнее прогуляться. Вон туда, через парк. По мосту выходишь на Автодоровскую и сворачиваешь на Чкалова. Просто так, чтобы пройти мимо двенадцатой школы. Звенит звонок, вопящая пацанва бросается к дверям, а я, грустно улыбаясь минувшей юности, шагаю к Киевской. Там, за высоким кирпичным забором, прячется Папин, а ныне и мой секретный ящик. Скромная двухэтажное зданица прорывала ограду, выходя к тротуару ступенями. Поднимаешься к стеклянным дверям под козырьком, опёртым на колонны буквами «Ви». Скромная и строгая табличка золотом по черному извещает «Нии субэлектронных структур». Солидно, академично, хитроумно. Минуешь турникет под недобрым взглядом бдительных вахтеров и выходишь в обширный двор. Тут тебе и развесистые осакории, и каштановые аллеи, и даже беседки, заплетенные виноградом. Только фонтанов не хватает. А за аллеями и променадами глыбится аквариум, стеклянный паралепипед объемом с хорошую пятиэтажку. Там-то и приютили лишенцев из НИИВ. Правда, в институте мы на особицу, у нас даже первый отдел свой, чем товарищ Привалов тихо гордится. Василий Макарович, с утром вас! Сокращенно поздоровался я, прикладывая новенький пропуск к валидатору. «И вам, Михаил Петрович, доброго ранку!» Важничая, вахтер перешел на соржик. Многие из наших сменили локацию без раздумий, иных убедили перспективы, а Макарыча уговаривать не пришлось. «Вот если бы на север куда?» — рассуждал старый НКВДшник. «Я бы еще подумал. А на юг...» Так это мы завсегда. Жаль, на новом месте фае нет. Проходная сразу стыкуется с широким коридором, светлым, безо всяких ламп. Все двери стеклянные, солнечные лучи пробивают этажи на вылет. Похоже, архитектор был из эксгибиционистов. Странно, что для перегородок с перекрытиями он таки оставил бетон. Сотрудники филиала, будто совы, прятались от уймы света. Какими только шторами и жалюзи они не занавешивали прозрачные стены. Зато все на виду. Свою лабораторию я узнал по грохоту отбойного молотка и раздирающему треску сварки. Яркие лиловые зайчики плясали на стенах коридора. Помещение вышло огромным, площадью 10 на 10, а в высоту до самой крыши. Несколько платформ, сваренных из профнастила и скрепленных стальным каркасом, пропускали сквозь себя вертикаль ускорителя, смахивавшего на ракету пришельцев. Сбоку и до самого верха вился зигзагом дырчатый трап. Электрические вспышки шипели и скворчали. Снопы окалины оранжевых искор падали вниз, наполняя воздух запахом горячего металла. — Это... Погоди, не спеши. «Дай молоток!» Оглушительные удары загуляли эхом, отражаясь от стеклянной стены, перекрещенной стальными балками и поперечинами. Я лишь головой покачал. У Вайткуса получилось нечто среднее между заводским цехом и монтажно-испытательным комплексом на космодроме. Озабоченно подергав пленку, укутавшую блоки Коминтерна-3, я малость ободрился. Пыль нашему суперкомпу не грозит. О, уже и хронокамеру собрали. Молодцы, однако. Новую, конечно, ставили. Ту самую, что везли с начинкой из шпионов-диверсантов. Жаль, что старую разнесло. Все ж музейный экспонат. Нацепили бы бронзовую табличку, написали бы что-нибудь пафосное про первый заброс человека в прошлое и большой шаг для всего человечества. Пошатав новенькие, тепленькие еще перила трапа, я полез наверх. Но с ускорительной секцией все понятно, она как пустая обойма, а дружному коллективу предстоит нудная и тяжелая работенка. Будем устанавливать магнитные ячейки, запитывать криостаты. Начать и кончить, как Рамуальдыч говорит. Вайткуса я обнаружил на третьем уровне. Начальник техотдела кряхтел, стоя на карачках, и прихватывал сваркой бортики настила. стила. Прикрывшись ладонью, чтобы не словить зайчика, я громко сказал. «Ромуальдыч, так и стой! Будем лепить с тебя героя труда!» «Ага!» — жизнерадостно поддержал меня Рустам, переквалифицировавшийся в сварщика. «Это льем в бронзе!» «Точно!» — загорелся Кеврин, придерживавший бортик. А потом, когда установим на постамент перед проходной, все лаборантки будут тереть бронзовый зад. На счастье!» Царевичи, шуршавшие уровнем выше, дружно загоготали, а Вайткус разогнулся, поднимая маску. «Это сколько ж терпения надо с вами!» Добродушно пробурчал он, стукнув держаком и смахивая агарок электрода. «Ох, и вздрючу я вас однажды, ох, и вздрючу!» Глаза! Успокойный я спустился вниз. Работы море, но к лету должны успеть. Все смонтируем как надо, вычистим, вымоем, выкрасим. И диванчик поставим, и пульт, и фикус. И будем гонять ускорительно всех режимах, вознавая тайны контрамоций и прочие вкусные секретики. На перемещение человека во времени наложен строжайший запрет. И правильно. Нечего испытывать мироздание на прочность. А вот на дасимметричной теории относительности подумать стоит. Коллективно. По робким прикидкам, АОТО должна сойтись с квантовой механикой. И тогда до нас дойдет, что такое гравитация. Глядишь, и гравитону уловим в наши сочки, как бабочек. Здравствуй, Миша. В первые мгновения я даже не понял, кого вижу. Передо мной стояла красивая, молодая женщина с малышом на руках. Вихрастый херувимчик вертелся, таращил глазята и отвлекал внимание. «Мадонна!» — пробормотал я. «Марина?» «Я!» — рассмеялась Матерь Человеческая и нежно поцеловала меня, затягивая ласку чуть дольше приятельской. «Рад?» «Очень!» — признался я и пожал ладошку Чаду. Привет. Дядя, пролепетало дитя. Дядя Миша представила меня мама, воркуя. Миша, послушно вытолкнул ребенок. Как назвали? Улыбнулся я, чувствуя какую-то глупую ревность. Александр, но чаще Искандер. А, -а, -а, -а уразумел я. Так ты прямо оттуда? Ближний Восток? Багдад, кивнула Марина. Ершов просто взлетел у Альбакра. Еще годик-другой и возглавит спецбюро Мухабарат. «Круто!» — заценил я. Молодая женщина замешкалась, словно уловив в моем голосе нечто, не совпадающее с дружескими отношениями. Оглянувшись, она тихо сказала. «Я бы хотела ребенка от тебя, но...» Опущенные ресницы дерзко взлетели, открывая черный блеск. «Ты же все понимаешь!» «Понимаю». Я бездумно погладил смуглое тонкое запястье с обвисавшим браслетом. «Как бы здорово было, чтобы не выбирать», — вырвалось у меня. «А еще лучше прожить три или четыре жизни и каждый раз иначе». «И с иной подругой», — ухватила смысл Росита. «Ты тоже все понимаешь». По трапу шумно-топача спустился Корнеев. И Марина пригасила откровенность, живостью заговорив. «Отпустил меня мой благоверный вместе с наследником. Тут поспокойней как-то. Вчера только порядки навела в квартире, а часов в одиннадцать сходим к заведующей детсадам. Я сюда надолго, может быть, на год. У меня должность с простудным названием и он Чохар». А Виктор споткнулся и смущенно выговорил, взглядывая на знойную красотку. «Правда, что ли?» «Витёк», — официально улыбнулся я. «Позволь тебе представить Марину Ершову, капитана... капитана?» «Майора», — ослепительно улыбнулась красотка. «Майора Госбезопасности». «Здорово», — выдохнул Корнеев, тут же вдохновляясь. «Нет, правда здорово. И вы... М -м -м погоняете этот спецназ. Замучили уже». Пашут без перекуров. «Витёк!» — гулка опала с высоты. «Где электроды?» «О, слыхали?» — пожаловался МНС и взревел. «Несу!» Марина звонко рассмеялась. Малолетний Искандар тоже радостно загукал. Ну и я добавил улыбку в общее веселье. День прошел разнообразно. Меня и грузчиком припахивали, и монтажником, и уборщиком. Забегал Иваненко, вырвавшийся в командировку, назначил своим замом. Я на ходу расписался, где нужно, и продолжил сносить во двор обрезки труб, швеллеров и рифленых листов. Зато простой труд здорово успокаивал нервы, не дозволяя резвиться всяким юрким мыслишкам. А после, как выйдешь из душевой, ощущаешь приятную истому и довольство собой. Отработал. Домой я направился опять-таки, совершая эмоцион. Спустился не спеша по Киевской. Перешел реки по мостам, лениво следя, как переливается зеленая вода, как поддается форштевню катера. Белый ПТ-4 гордо проследовал с южного буга в Синюху, распуская буруны. Блаженное безмыслие не оставляло меня. Нет, на втором плане крутились всякие идеи, и я их со вкусом обдумывал, но вряд ли эту деятельность можно было назвать умственной. Мозги мои больше отдыхали, крутясь почти в холостую. Прикидывали будущие эксперименты, лениво трепали преобразования Лоренса. Благодушествуя, я дошагал аж до универсама. В светлом зале самообслуживания бродила толпа покупателей, занятая непривычным делом. Люди выбирали сорта. Дефицита еще хватало, но чай со слоном по 53 копейки пачка лежал на полке нерасхватанный. И рулончики-туалетки. Вон они, выстроились пирамидой. Бери, не хочу. Колбасы докторской полно, даже сосиски есть. А вот сырокопченый не видать. И растворимого кофе нема. Ну и ладно, подвезут еще. Затарившись, я пошагал домой. Было приятно идти по городу, попадая в неспешный провинциальный ритм. Московская сутолока еще жила в памяти, рефлекторно подталкивая и торопя, но уже отходила, уступая спокойному течению жизни. Квартира встретила меня тишиной, немного нежилой. Не витали в воздухе запахи готовки, не доносились голоса, не бубнил телек. Буквально вчера я купил цветной рубин. Его подвезли на микрогрузовичке ВАЗ с белой надписью по синему борту. Доставка на дом. Работает, цвета яркие, помех нет, но одному смотреть не интересно. Я обставлял квартиру через сутки. Собрал двуспальную кровать, тяжелую, из массива. И передохнул денек. Потом диван затащил, вчетвером с Иванами. Впихнул в ванную стиралку, вятка автомат, заняла место раковины. Ну, а кабинет я обставил чуть ли не в первый день. Стол у окна, кресла, коминтерн два. Звонок в дверь просверлил воздух задорной трелью. «Кого там?» — ворчливо гадал я, шлепая в тапках. Глазка в филенке не было, да и не люблю я выглядывать в эти скважинки. Рустам меня от этого давно отучил. «Легче легкого загнать пулю в глазок», — серьезно объяснил он. «Даже целиться не надо и контроль делать. Ты впав и готов». Я клацнул задвижкой. За порогом вовсю улыбались две грации — Рита и Настя. «Привет!» — завопили они дуэтом и кинулись меня обнимать в четыре руки. Я не сопротивлялся, еле успевая отвечать наборные ласки. Редко прогуливаешь? Не, я на заочное перешла. Думаешь одна останусь? Фигушки. А у меня отпуск, вопила сестричка. Что отдохнуть от нас хотел? Не выйдет. Родня тебя не просит одного. ха Родня моя. Я притиснул обеих, ощущая, как служебная квартира становится уютным домом. Суббота, 12 апреля. Ближе к вечеру. Новосибирск, улица Терешковой. Трехкомнатная кооперативная квартира не отличалась простором, но продуманная планировка искупала скудость метража. А балкон выходил на лесной массив, Спасенный кусочек настоящей сибирской тайги между улицей Терешковой и проспектом Академика Коптюга. Денег хватало, и Михаил с удовольствием тратил их на Лену. Девушка, счастливая Данильзя, металась по всему Новосибирску, выискивая то шкаф, то холодильник, то кресло, подходящее к обоям. Браилов в мыслях все чаще, все серьезней свыкался с новой жизнью, с новым счастьем, в фокусе которого находилась Ленка. Первые разы он с усилием называл ее «про себя» невестой, а когда убедился в безысходности будущего, высказался вслух. О, сколько эта порывистая девчонка пролила слез тогда, и до чего ж горело лицо от крепких поцелуев. Свадьбу сыграли в конце марта, невеста была на первом месяце. Михаил прошаркал к окну и бессильно ссутулился, думая, что молодая жена не видит его. «Да. Время лечит, поговорка не врет. Переживать о своем забросе в прошлое он перестал, наверное, перед свадьбой. Нет, еще раньше, где-то на 8 марта. Да, точно. Горечь еще бродит внутри, но вымывается день за днем». Минует год или два, и новые заботы, новые радости до конца очистят душу. Ласковые руки бережно обняли Браилова со спины, и ему будто стало теплее. — Мишечка, — тихо-тихо заговорила Лена, — скажи только честно, ты жалеешь, что... что ты со мной? — Нет, — покачал головой Миша. — Нет, Ленусик, это правда, но не вся. Повернувшись к женщине, он огладил ее щеки ладонями и еле вымолвил. «Хочешь знать всю правду?» «Да!» — выдохнула Браилова. «Да!» Муж устроился в кресле, подобранном в тон обоем, и усадил жену к себе на колени. От Лены исходило мягкое тепло, и знобящий холодок не морозил нутро. «Тогда слушай», — шевельнулись непослушные губы. В тот самый день, когда я перешел из будущего в прошлое, на пять минут тому назад, никакие особые мысли меня не одолевали. Просто выросло внутри твердое убеждение — надо вернуться. Вдвоем мы продержимся, поодиночке не выдюжим. И все было так, как я и предполагал. Шпионы эти, стрельба, победа. Я встретил Мишку. Он был именно таким, каким и должен. «Обалделом. И...» «Да все все в прошлом было точно таким же, как и в будущем, пять минут тому вперед А вот затем я начал примечать разницу». «Разницу?» — встрепенулась Лена. «Но...» Слабо улыбаясь, Михаил приложил палец к ее губам. «Различия касались не тебя. Ты по-прежнему страдала от любви». «И не страдала вовсе». — упрямо мотнула головой женщина. — Это было счастье. Мучительное иногда, но счастье. Мужчина обнял ее и замолк, покачивая. — Другим был только я, — вытолкнул он. — Поверь, мне трудно об этом говорить. Я не знаю толком, что, собственно, случилось. До сих пор голову ломаю, но ответа нет. Слышала о гипотезе разветвления временных потоков. Не о фантазиях Эверета, а о точках бифуркаций. Дескать, как только происходит изменение реальности, мировая линия сразу раздваивается. В общем, похоже, что я угодил не в свое прошлое. Или, скажем иначе, попал сюда не из здешнего будущего. «Как?» — распахнула глаза Лена. «Ты только не пугайся», — заспешил Браилов. в том мире откуда я получается явился все точно такое же все все кроме моей собственной судьбы начать с того что я никогда не жил с ритой да она мне очень нравилась но в семьдесят седьмом я женился на инне на какой инне пролепетала женщина м затруднился миша ну рита была моей одноклассницей И Инна тоже. Инна Дворская. Я влюбился в нее. мы встречались. Однажды изменил ей с Ритой. А Инка узнала, устроила мне грандиозный скандал, окончившийся в постели. Тогда я и женился. Прошло должное число месяцев, родилась моя дочь. Юля. Юлька. Ей сейчас два годика уже». Мужской голос, обретавший плаксивую дрожь, внезапно отвердел. Но не здесь. В этом мире Миша Гарин женился на Рите, а Инна бросила его, выйдя замуж за Олега Видова. «Инна Видова?» — ахнула Лена. «Видова твоя жена?» «Ой, что за глупости, я говорю!» «Инна Гарина», — тускло произнес Михаил. Женщина всхлипнула и крепко стиснула его. «И больше никто-никто об этом не знает?» — пробормотала она. «Никто. Только ты. И я». «Спасибо». «За что?» — складочка между бровей у мужчин разгладилась. «За доверие. За веру. И тебе спасибо». «А мне за что?» — слабо улыбнулась Лена. «За любовь». Больше они ни о чем не говорили. За окном вечерело, а парочка сидела, обнявшись, и молчала. Вдвоем.